Глава 7. Бордольф Шериф с чудовищной стражей стоит у дверей. Генрих 4. Часть 1. Не без труда отыскал я отведенную мне комнату и постарался расположить к себе прислугу дяди теми средствами, которые она лучше всего способна оценить. Устроившись таким образом, я решил провести остаток вечера в уединении, так как мои родственники едва ли могли составить подходящее общество для трезвого человека, судя по тому состоянию, в котором я оставил их давеча и отдалённому шуму, постоянно доносившемуся из каменной залы, как называлась банкетная комната в замке. «Для чего отец послал меня гостить в такое странное семейство», Было моей первой и самой естественной мыслью. Дядя, по-видимому, принял меня как родственника, приехавшего к нему на долгий срок. По своему первобытному гостеприимству он, подобно королю Гэлу, не считал гостей за своим столом, но вместе с тем мое присутствие или отсутствие представляло так же мало значения для хозяина, как если бы я был одним из его слуг, наряженных в синие кафтаны. Мои двоюродные братья были настоящие медвежата, в обществе которых я мог бы только отвыкнуть от приличных манер и приобретенного мною светского лоска, не научившись взамен этого ничему, кроме умения вытаскивать у собак клещей, давать пилюли лошадям и травить лисиц. Только одно соображение могло руководить в данном случае отцом, поместившим меня в подобную среду. на грубую разгульную жизнь в азбальде стен он смотрел как на естественное и неизбежное препровождение времени дворянства, живущего в деревенской глуши. Предвидя, что здешние нравы возбудят во мне отвращение, батюшка хотел нарочно познакомить меня с ними, чтобы после того я примирился, если возможно, с перспективой принять деятельное участие в его делах. А до тех пор он намеревался взять Рашлейга Асбальдистона к себе в контору. У него было под рукой множество способов вознаградить племянника, если бы старик вздумал от него отделаться. Наслушавшись неблагоприятных отзывов о Рашлейге, я, правда, стал было упрекать себя в том, что он через меня попадёт в дом отца и, пожалуй, приобретёт его доверие. Но, с другой стороны, Меня успокаивала мысль, что отец слишком самостоятелен и никому не позволит вмешиваться в свои дела или иметь над собой влияние. К тому же мое нелестное мнение о Рошлейге основывалось единственно на словах странной своенравной девушки, которая судила необдуманно и, пожалуй, делала слишком поспешные и ошибочные выводы. Тут мои мысли естественным образом обратились к мисс Вернонт. Я стал думать о её необыкновенной красоте, об исключительном положении в семействе Асбальдистонов, где ей приходилось жить только своим умом и руководствоваться тем, что подскажет собственный рассудок. Характер этой молодой девушки представлял такую смесь разнородных свойств, которая возбуждает любопытство и завлекает вас против воли. Я был настолько рассудителен, чтобы понимать, как опасно для меня в глуши Асбальдистонского замка соседство и постоянная близость этого удивительного молодого создания. Однако при всей своей осторожности я не мог сожалеть, что случай свёл нас вместе. Эта новая и неведомая опасность была слишком привлекательна, чтобы её пугаться. И с легкомыслием, свойственным молодости, я старался заглушить свои опасения Уверить себя, что не рискую здесь ничем. Стоит быть лишь крайне осмотрительным, всегда следить за собою, оставаясь на стороже, видеть в мисс Вернон скорее товарища, чем предмет любви, и тогда все обойдется благополучно. придя к такому успокоительному решению, я заснул, причем моя последняя мысль была, конечно, о Диане. Снилась ли она мне в ту ночь или нет, не могу тебе достоверно сказать, потому что я был утомлён и спал, как убитый. Тем не менее, когда на следующее утро меня разбудили весёлые звуки охотничьего рога, мисс Вернон немедленно пришла мне на память раньше всех остальных. Моим первым движением было вскочить и распорядиться, чтобы мне оседлали лошадь. Через несколько минут я был во дворе замка, где люди, собаки, кони — находились уже в сборе. Мой дядя, пожалуй, не ожидал встретить особенно прыткого спортсмена в племяннике, воспитанном за границей. По крайней мере, увидав меня, он не мог скрыть удивление и поздоровался со мною, как мне показалось, менее искренно и радушно, чем накануне. «А, и ты здесь, юноша, молодёжь прытка, она везде поспевает». «Ну, смотри, будь осторожен, помни старинную песню «Кто скачет по краю Блэкстона, тот может свалиться как раз».» По-моему, большинство молодых людей, не считая, разумеется, суровых моралистов, скорее перенесут нарекания в каком-нибудь безнравственном поступке, чем сознаются в неумении ездить верхом. Я же вдобавок отличался отвагой и ловкостью, а потому намек сэра Гильдебранда задел меня за живое — и я тут же поспешил заявить, что поскочу вперёд, вслед за собаками. «Не сомневаюсь, юноша, что ты удалой наездник», — был ответ моего дяди. «Не станем спорить о том, а всё-таки не очень храбрись. Ты послан сюда своим отцом, чтобы тебя взнуздать, и я намерен хорошенько замунштучить твою милость. Иначе того и гляди, кто-нибудь другой оседлает тебя, если я...» «Не натяну покрепче поводьев!» Такая речь была для меня совершенно непонятна. К тому же она, по-видимому, не предназначалась для моих ушей. Почтенный дядюшка произнес ее себе под нос, ни к кому, собственно, не обращаясь и как будто рассуждая сам с собою. Мне пришло в голову, что он, вероятно, намекал на мое вероломное бегство со вчерашней пирушки, а, может быть, чувствовал себя не совсем хорошо после вчерашних обильных возлияний, и потому был не в духе. Я подумал только про себя, что недолго останусь его гостем, если сэр гильдебранд будет разыгрывать роль нелюбезного хозяина, и поспешил раскланяться с мисс Вернан, которая с приветливым видом направлялась в мою сторону. С моими двоюродными братьями я также обменялся чем-то вроде поклона, Но когда заметил, что они критикуют между собою мой костюм и прочие принадлежности, от шляпы до стремян включительно, поднимая на смех все новое для них и чужеземное, то перестал обращать внимание на этих неотесанных юношей. Приняв на себя вид презрительного равнодушия в отместку за их шушуканье и нахальной улыбки я присоединился к мисс Вернонн, как единственное особе в этой компании, с которой можно было приятно провести время. Мы поскакали рядом с Нею к назначенному месту охоты, густой лисистый заросли на краю обширного выгона. Дорога, я заметил Диане, что меня удивляет отсутствие Рошлейга в отъезжем поле. На это она отвечала: "О, не думайте, чтобы он был плохим охотником, только по примеру ним в рода Рошлейг любит гоняться за дичью в человеческом образе". Тут собаки, подстрекаемые псорями бросились в кусты. Всё ожило, пришло в движение, засуетилось. Молодые асбальдистоны вскоре увлеклись любимой потехой и перестали заниматься мною. Мне удалось только уловить, как конюх дик шепнул дураку Вильфреду, «Вот увидишь, что наш французик слетит с лошади, как только мы пустимся за зверем». На что Вильфред отвечал, «Уж конечно». Недаром он нацепил себе на шляпу какую-то заморскую ленту. Но Торнклифф, несмотря на природную неотёсанность, был, по-видимому, не совсем равнодушен к красоте своей молоденькой родственницы, а потому решил не отставать от нас обоих, может быть, с целью наблюдать за тем, что происходит между мною и мисс Вернон, или насладиться зрелищем моих ожидаемых неудач на охоте. Но в последнем ему пришлось горько ошибиться. Прорыскав напрасно большую часть утра, мы подняли, наконец, лисицу, которую нам пришлось травить часа два. Причем, вопреки злополучной французской ленте на моей шляпе, я с честью поддержал свою репутацию хорошего наездника к восхищению моего дяди Смисс Вернон и к тайной досаде тех, кто ожидал, что я осрамлюсь. Между тем поднятый зверь перехитрил своих преследователей, и собаки напали на ложный след. Тут я заметил, что мисс Вернон стесняется близостью Торнклиффа Асбальдистона. Она обнаруживала явные признаки нетерпения, а так как эта молодая леди при своей находчивости никогда не колебалась в выборе средств, чтобы исполнить свой минутный каприз, то и обратилась, наконец, к двоюродному брату тоном упрёка. «Удивляюсь, Торни, что заставляет вас сегодня целое утро торчать за крупом моей лошади», когда вы знаете, что лисьи норы за вульвертонской мельницей еще не завалены?» «Да я вовсе не знал о том, мисс Диа. Мельник клялся и божился, что завалил их ровно в полночь. Как вам не стыдно, Тор, не полагаться на его слова? А вспомните-ка еще те норы, куда лисица три раза уходила от нас в этот охотничий сезон. Что вам стоит слетать туда и обратно на своем чалом?» «На это понадобится всего каких-нибудь десять минут, никак не больше». «Ладно, мисс Диа, уж куда ни шло, съезжу на вульверстонскую мельницу, и если норы не завалены, переломаю все ребра мельнику». «Отлично, милый Торни, вытяните хорошенько этого негодяя хлыстом, если он того заслуживает». но ну, живо вперёд, вот так!» — крикнула она вслед поскакавшему галопом торнклифу «Если б тебя самого кто-нибудь отдул, мне это было бы так же на руку», — прибавила девушка, понизив голос. «Видите, мистер Фрэнсис, как я приучаю их к дисциплине и беспрекословному повиновению. Надо вам сказать, что мною формируется полк. Торни будет моим вахмистром, берейтером а Вильфред своим густым басом, который не в силах произнести более трёх слогов за раз, может с успехом исполнять должность летаврщика». «Ну, а Рашлейк?» «Того я назначу моим главным лазутчиком». «А мне, очаровательный полковник, найдётся какое-нибудь местечко?» «Вам я предоставлю на выбор сделаться полковым казначеем или старшим фуражиром. Однако я замечаю, что собаки рыщут на удачу. Отъедемте немного в сторону. Поднятый лисица и след простыл, пока наши охотники отыскивают его. Я покажу вам один интересный вид». С этими словами молодая девушка стала подниматься на отлогую возвышенность, откуда можно было окинуть взглядом окрестность на далёком расстоянии. Оглянувшись кругом, чтобы убедиться, что возле нас никого нет, она повернула свою лошадь под тень берёз, которые послужили нам прикрытием от остальных участников охоты. «Видите вон там остроконечную, бурую, лесистую вершину, как будто с белым пятном на одной стороне?» — спросила мисс Свернон. у который замыкает длинный ряд холмов, перемежающихся болотами. Как же вижу очень ясно. Но так знаете, что это белое пятно есть скала, называемая Гауки Сморкрек. А Гауки Сморкрек лежит уже в Шотландии. Неужели? Вот никогда бы не подумал, что мы так близко к шотландской границе. А между тем, это так, могу вас уверить, и вы легко попадёте туда на вашей лошади в каких-нибудь часа два. Да с какой стати я буду мучить её? Ведь до того места, по крайней мере, восемнадцать миль по прямому направлению. Берите моего коня, если он кажется вам ретивий. Повторяю, что через два часа или около того вы можете попасть в Шотландию. А я говорю вам, что не имею ни малейшей охоты попадать туда. «Если б даже голова моей лошади оказалась по ту сторону шотландской границы, то я и в том случае не дал бы себе труда податься вперёд. Зачем мне ехать в Шотландию? Чтобы избегнуть угрожающей вам опасности, если вы непременно хотите знать. Надеюсь, вы поняли меня теперь, мистер Фрэнк? Не на одну каплю. Вы выражаетесь всё более и более загадочно. Тогда клянусь честью». Вы или оскорбляете меня незаслуженным недоверием, или притворяетесь искуснее самого Рашлейга Асбальдистона, или, наконец, находитесь в полном неведении о том, в чём вас обвиняют? Впрочем, нет. Вы, вероятно, ничего не знаете. Недаром у вас такое удивлённое лицо, на которое я не могу смотреть без смеха. «Даю вам честное слово, мисс Вернон». что не имеют даже самого отдалённого понятия о том, на что вы намекаете, — отвечал я, раздосадованный её ребяческой смешливостью. Я очень рад, что доставил вам случай посмеяться, но совсем не знаю, что именно послужило к тому поводам». «Нет, шутки в сторону», — сказала молодая леди, успокаиваясь от припадка весёлости. «Но, знаете, всегда бывает смешно смотреть на человека, сбитого с толку. Дело же это весьма серьёзное». Не были ли вы знакомы с неким Мореем или Моррисом или как-то в этом роде? Нет, насколько могу припомнить. Подумайте хорошенько. Не случилось ли вам путешествовать недавно с кем-нибудь, у кого была бы такая фамилия? Единственный человек, с которым мы ехали вместе довольно долгое время, был забавный чудак, Душа этого оригинала, казалось, лежала у него в дорожной сумке. Значит, он был похож на лиценциата Педра Гарсия, носившего свою душу в кожаном кошельке вместе с червонцами. Ну так вот, ваш случайный спутник был ограблен и подал жалобу. Он обвиняет вас в сообщничестве с разбойниками. Вы шутите, мисс Вернон? И не думаю, это факт. но неужели вы считаете меня способным на такую низость воскликнул я не скрывая сильнейшего негодования признайтесь вы сейчас же вызвали бы меня на дуэль за одно такое предположение будь я мужчина впрочем вы и теперь можете это сделать я стреляю на всём скаку так же ловко как и беру барьеры что нисколько неудивительно в командире кавалерийского полка договорил я убедившись что сердиться на диану нет никакой возможности Но объясните мне, пожалуйста, эту шутку». «Какая тут шутка!» — перебила она. «Вы обвиняетесь в том, что ограбили путешественника, и мы с дядей поверили этому?» «Весьма признателен моим друзьям за такое лестное мнение обо мне». «Но, пожалуйста, не фыркайте и не становитесь на дыбы, как сбесившийся конь. Тут нет ничего особенно оскорбительного для вашей чести, ведь вас не думают обвинять в грабеже с корыстной целью или в низком мошенничестве». Тот господин вёз с собой указённые деньги, кредитные билеты и звонкую монету для уплаты жалования войскам на Севере. Говорят, у него похищены вместе с тем весьма важной бумаги. Тогда меня обвиняют не в простом грабеже, а в государственной измене. Разумеется. Но ведь политические преступления, как вам известно, считались во все времена нисколько не унизительными для чести дворянина. В наших краях вы встретите немало людей, и один из них даже находится теперь очень близко к вам, которые вменяют себе в заслугу строить всякие козни к Ганноверскому дому и вредить правительству. Очень может быть, мисс Вернон, но ни мои политические убеждения, ни нравственные правила не мирятся с подобным образом действий. Эгей, я начинаю думать, что вы на самом деле убеждённый пресвятырианец и сторонник Ганноверской династии. Что же вы, однако, намерены делать? немедленно опровергнуть гнусную клевету. Скажите на милость, кому подана на меня эта дикая жалоба? Старому сквайеру Ингельвуду, который очень неохотно принял ее. Он под рукою уведомил о случившемся вашего дядю, вероятно, с тем, чтобы сэр Гильдебрант успел благополучно сопроводить вас в Шотландию, где приказ об аресте не имеет силы. Но сэр Гильдебрандт отлично знает, что он и без того на дурном счету у правительства из-за своих религиозных убеждений и старинных симпатий. Стоит ему теперь в чём-нибудь проштрафиться, и у него, как у якобита, паписта и вообще подозрительного лица, сейчас конфискуют оружие и лошадей, а последнее для дядюшки было бы горше первого. В начале XVIII столетия у католиков Часто отбирали лошадей при первом слухе о новом бунте, чтобы паписты не могли принять участие в восстании. Автор. Это я допускаю. Он скорее пожертвует племянником чем своими верховыми лошадьми. И племянникам, и племянницами, и сыновьями, и дочерьми, если бы у него были таковые. И всем своим родом. Поэтому не доверяйтесь ему ни на минуту, а уезжайте по добру, по здорову, пока вас не арестовали. Я так и сделаю. Но поеду не в Шотландию, а в дом того сквайра Ингливуда. Укажите мне только, где он живёт. Милях в пяти отсюда, в лощине. Вон за теми плантациями виднеется башня его дома. Хорошо. Туда всего несколько минут езды, — сказал я, пришпоривая свою лошадь. Я тоже отправлюсь с вами показать вам дорогу, — объявила Диана, также пуская рысью своего коня. «Ну уж нет, мисс Вернон», — возразил я. «С вашей стороны будет неуместно, и, простите мою дружескую откровенность, просто неловко сопровождать меня при подобных обстоятельствах». «Я понимаю, что вы хотите сказать», — отвечала мисс Вернон, и лёгкая краска покрыла её гордое чело. «Ваш намёк достаточно ясен и, вероятно, сделан с добрым намерением», — прибавила она после некоторой паузы. «Можете быть вполне уверены в этом, мисс Вернон». «Неужели я не сумел оценить вашего участия и способен отплатить за него неблагодарностью?» Заметил я гораздо серьезнее, чем мне хотелось. «Вы от чистого сердца предложили свои услуги, видя меня в затруднительном положении, однако я не имею права злоупотреблять вашим великодушием, которое может быть истолковано другими в дурную сторону. Ведь это равносильно тому, что ввязаться в уголовное дело — идти на публичный суд». А вы думаете, что я не пошла бы на суд, если бы считала это справедливым и хотела защитить друга? Здесь за вас некому заступиться. В нашей стороне вы всем чужой, а на окраинах королевства местные судьи творят иногда непозволительные вещи. Сэр гильдебранд не хочет вмешиваться в это дело. Рошлей куда-то девался. Да если бы он и был на лицо, то ещё неизвестно, чью бы сторону вздумалось ему держать. Остальные же братья один другого глупее, настоящие олухи. Поэтому мне необходимо поехать с вами, и я нисколько не боюсь взятой на себя роли. И я не великосветская леди, и меня не испугают ни толстый тома свода законов, ни мудреные юридические термины, ни огромные судейские парики. Но, дорогая мисс Вернон, но, дорогой мистер Фрэнсис, не волнуйтесь и не мешайте мне делать свое дело». «Когда я закусила у дела, меня ничто не остановит!» Польщенный участием со стороны такого прелестного создания, но вместе с тем раздосадованной при мысли о том, какую смешную фигуру буду я представлять из себя, когда появлюсь перед Сквайером Ингольвудом в сопровождении 18 адвоката в юбке, я продолжал отговаривать Диану от её решения, пугаясь в особенности злоречия деревенских жителей, которое могло повредить репутации моей кузины. Однако своенравная девушка объявила мне напрямик, что не послушает моих доводов, что она настоящая Эвернан, а потому никакие посторонние соображения не заставят её отступить и покинуть друга в беде, когда есть возможность принести ему малейшую пользу. По словам Дианы, всё, что я мог возразить против её намерения, годилось для чопорных благовоспитанных мисс выпущенных из городского пансиона, но не для нее, привыкшей руководствоваться только своим рассудком, не заботясь о мнении других. Среди наших пререканий мы быстро подвигались к Ингливуд Плессу, и мисс Вернон, вероятно, желая отклонить меня от дальнейшего спора, принялась описывать мне в карикатурном виде судью и его секретаря. Ингливуд, по ее определению, был одним из обращенных якобитов, То есть он долгое время отказывался от принятия присяги, как большая часть местного дворянства, но в недавнее время согласился присягнуть новому правительству, чтобы занять должность судьи Мистер Ингливуд поступил таким образом, продолжала Диана, по неотступной просьбе своих единомышленников, соседних сквайров, которые с сожалением видели, что законы об охоте — это твердая охрана их любимой забавы — соблюдаются очень небрежно, благодаря нерадению администрации. Ближайший представитель судебной власти, мэр города Нью-Кэстля, конечно, мог оказать местному дворянству надлежащее содействие, но так как он был более склонен к уничтожению дичи, приготовленной по всем правилам кулинарного искусства, чем к ее охране в живом виде, то и мир мироволил браконьерам к ущербу охотников по страсти. Ввиду такого критического положения нортумберленские сквайры решили избрать из своей среды лицо, готовые поступиться своими политическими убеждениями ради общего блага, и возложили обязанность судьи на Ингольвуда, соображая, что при его апатичном, невозмутимом характере он без особенного отвращения уживался с всяким режимом. Создав таким образом жреца правосудия, наше дворянство позаботилось... представить к нему деятельного, ловкого письмоводителя, который был бы душою всего дела. И нужный человек нашелся в лице искусного, стряпчего Джобсона, жившего в Нью-Кэсле. Джобсон, продолжаю выражаться метафорами, нашел выгодным эксплуатировать правосудие в свою пользу под рукой у Сквайера Ингливуда. Так как его вознаграждение зависит от количества решаемых дел, то письмоводитель пускает в ход всевозможные хитрости, чтобы привлекать к судебной ответственности правых и виноватых наперекор своему принципалу, вовсе не расположенному особенно часто заниматься отправлением правосудия. Поверите ли, мистер Фрэнсис, что у нас на 10 миль в окружности ни одна торговка яблоками не может заключить сделки со скупщиком ее товара без того, чтобы не предстать перед судьею или, точнее говоря, перед его вездесущим письмоводителем мистером Джозефом Джобсоном. Но самые потешные сцены разыгрываются в Ингливуд-Плессе при разборе дела с политической окраской, подобно вашему сегодняшнему. Мистер Джозеф Джобсон, по причинам ему одному хорошо известным, выступает рияным сторонником пресвятырианского учения и новых порядков в церкви и государстве, тогда как Сквайр Ингливуд остаётся верным в душе обоим прежним принципам, которые он исповедовал открыто и И если отрёкся от них, то единственно с патриотическую целью поддержать закон, направленный против недозволенного истребления тетеревов, куропаток, глухарей и зайцев. Во многих щекотливых случаях рвение секретаря причиняет немалую досаду судье, заставляя его преследовать людей, которым он сочувствует. Тут хитрый сквайр нарочно прибегает к своей врождённой апатии, противопоставляя ленивое бездействие, непрошенной ретивости Джобсона. Не думайте, однако, чтобы это бездействие происходило от глупости. Напротив, для тех, кто находит высшее наслаждение в питье и еде, старик Инголливуд служит приятным весёлым собеседником, а наружная мрачность судьи делает ещё забавнее его шутки. Итак, когда ему попадаются дела с политической окраской, надо видеть несчастного Джобсона, при отправлении его обязанностей. Письмоводитель добровольно уподобляется разбитой на ноги кляче, которая принуждена тащить тяжело нагруженный воз. Он пыхтит, спотыкается, стараясь двинуть его с места. Мечется во все стороны, колеса скрипят, трещат и медленно поворачиваются, но тяжесть груза парализует отчаянные усилия коня. Впрочем, как слышно... Тот же мистер Джобсон жалуется во всеуслышание, что колесница правосудия, которую по временам приходится двигать, вылезая из кожи, мочится иногда сама собою с неудержимой стремительностью, точно пущенная под гору, увлекая его за собою против воли. И это бывает именно в тех случаях, когда надо угодить бывшим друзьям Сквайра Ингольвуда. При этом мистер Джобсон распространяется насчёт того, что он непременно донёс бы на своего принципала в Лондон, министру внутренних дел, если бы не питал особого почтения и дружбы к мистеру Инглевуду с семейством. Когда мисс Вернон дошла до конца своей шуточной характеристики этих служителей закона, мы с ней подъехали к Инглевуд плесу красивому, хотя и старомодному зданию, внешность которого говорила о достатке его обитателей.